Мегес же, лампово сына, по медному шлему под гребнем в самую выпуклость верхнюю пика и острой ударил, гривистый гребень сосновый сорвал, и на землю он целый пал и простерся в прахе блистающий пурпуром свежим. Но между тем, как сражался он пламен чая победы, сильный поборник явился ему, минилай Благородный. С невидимый стал в стороне, поразил лампетида с тыла в плечо, И сквозь перси пробилась бурная жало рея вперед, И во прах лампетита прокинулся навзничь. Прянули оба напавшего медную славную броню с плеч совлекать, Но Гектор вскричал надолопсовых ближних, их порицая, И более всех Гекитауна сына он укорял Меланиппа, Который прежде в Перкотте пас круторогих валов До нашествия рати враждебной. Но как скоро ахейцы в судах многовеслых приплыли, Он прилетел в Илеон и в дружинах Троян отличался, Жил упрямо и чествован был, как и сын дарданидом Гектор его укорял и к нему говорил негодуя,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 Рек и понесся вперед, и муж с ним богу подобный. Аргаса воев Аякс возбуждал теломонит великий. «Другим ужайтесь! Наполните сердце стыдом благородным! Воина, воин, стыдися на поприще подвигов ратных! Воинов, знающих стыд, избавляется более, чем гибнет! Но беглецы...»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 «Нет, антилох, никого не моложе тебя из Ахеин, не быстрее для бега, ни силами крепче для боя. Если бы, прянув вперед, поразил ты какого троянца!» Так произнес, и назад отступил, поощрив антилоха. Вылетел он из передних рядов и кругом обозревши бросил блистательный дрот. Взволновались трояне, увидя мощный удар — И оружие он не напрасное ринул. Вед в гекетауна смелого сердцем вождя мелаи по гордо идущего в битву в широкие перси уметил. Шумом он грянулся в прах и взгремели на падшем доспехи. Несторов сын на него устремился, как пес на Еленя скачет пронзённого коева ловче едва он из лога прянул стрелой поразил.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 Единого ждал промыслитель Кранион, Первого судна горящего Зарево с неба увидеть. сонова времени Зевс от судов невозвратное бегство Трои сынам присуждал, А Данаем победную славу. Так помышляющий, Гекторов бой на суда устремлял он страшный и собственным влекшего духом. Свирепствовал Гектор, словно аррей, Сотрясатель копья, или огнестребитель, Если межгор он свирепствует В чащах глубокого леса. Пена клубилась из уст, Под бровями угрюмыми Очи грозным светились огнем. Над головой, воздымаяся гребнем, Страшно качался шелом Улетавшего бурей по битве Гектора. Самбо-герою,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 Так Оргивяне встречали Троян неподвижно, бесстрашно. Он же, сияющий окрест огнем, налетел на фалангу. Грозен упал, как волна на бегущий корабль упадает, Мощная, бурей из туч возвращенная. Весь потрясенный пеной корабль покрывается, шумное буря дыханья в парус гремит,